Глава шестая. Личные границы. Как создать условия, благодаря которым отношения станут безопаснее? Когда Джосайе и Кеннеди решили сходить куда-нибудь поужинать, Кеннеди была рада возможности провести время с партнером. На протяжении всего вечера она много чего рассказывала Джосайе, выражала желание услышать его мнение, однако тот молчал и смотрел спортивную передачу по телевизору. Кеннеди чувствовала, как в ней нарастает гнев, а еще ей было очень грустно. «Почему он пренебрегает мной и ведет себя так, будто меня здесь нет?» Кеннеди расстроилась еще больше, когда вспомнила другие ситуации, в которых Джо Сайя отнесся к ней и ее времени с таким же неуважением. Например, однажды они отправились в путешествие только вдвоем, но, приехав, обнаружили там друга Джосаи, который, когда они шли куда-то поесть, непременно к ним присоединялся. А еще раз как-то вечером Джосаи вернулся домой на два часа позже условленного, хотя знал, что Кеннеди нужно было навестить бабушку в больнице, и в результате она туда не успела. Подобное взаимодействие, в котором один из партнеров не проявляет достаточного внимания, интереса, ответственности или заботы, и, судя по всему, даже игнорирует другого, можно заметить во многих парах. В рассматриваемой нами ситуации Кеннеди стремится к более глубокой эмоциональной связи. Но сколько бы ни старалась, ничего не получается. А ее все устраивает, потому что в их отношениях по большей части пользу получает именно он. Если Кеннеди и Джосайя хотят исправить положение, им придется поработать над выстраиванием личных границ и научиться уважать их. Правда о личных границах. У многих сложилось неправильное понимание личных границ. Давайте прямо сейчас внесем ясность. Бытует мнение, что устанавливать личные границы — это нечестно, не обязательно и в целом плохо. Порой даже может казаться, что назначение границ держать людей подальше от вас. А некоторые думают, что личные границы используются как своего рода наказание. Но это не так. Мы не должны посредством личных границ контролировать партнера или пытаться что-нибудь в нем изменить, иначе это с нашей стороны будет попыткой нарушить его границы. И если посмотреть на реальное положение дел то обозначение личного пространства помогает людям поддерживать здоровые взаимоотношения, ощущать безопасность. Когда человек устанавливает личные границы, это не стоит расценивать как попытку оттолкнуть от себя окружающих. Скорее, это указание на то, где находится дверь, ведущая в его личное пространство, и на то, как другим лучше всего в нее входить. Границы служат напоминанием о том, что мы и наш партнер – это две отдельные личности, у которых разные мысли, чувства и нужды. Таким образом, мы начинаем уважать разницу, существующую между нами, и это позволяет избежать заблуждения, согласно которому мы и наш партнер абсолютно одинаковы, а также помогает не доводить себя до сильного недовольства или гнева, из-за которых порой возникает желание эмоционально изолироваться. Если, состоя в отношениях, не обозначать личные границы, то один из партнеров, скорее всего, начнет жертвовать своими интересами, в то время как другой даже перестанет понимать, как много всего он от этих отношений получает. В итоге глубокой эмоциональной связи не получится, так как нарушение личных границ всегда приводит к недовольству и желанию обособиться. Обычно мы чувствуем чужое личное пространство, даже не отдавая себе в этом отчета. Например, придя в гости к другу, мы не готовы без разрешения открыть холодильник. А намереваясь проконсультироваться с врачом, сначала ждем в приемной и не позволяем себе просто подходить к двери и стучаться. Почему мы ведем себя именно так? Потому что понимаем, это дает нам возможность нормально взаимодействовать с людьми. Чтобы поддерживать здоровые отношения, в которых все участники чувствуют атмосферу безопасности, Нам приходится соблюдать определенные правила, уважая пространство, время, эмоции и личные границы окружающих. Если настолько важно не пренебрегать границами каждого, с кем мы сталкиваемся вне нашего дома, значит, в отношениях с самыми близкими уважение к личным границам обладает еще большим весом. Когда мы вступаем в отношения, многие из ограничений очевидны для нас изначально мы интуитивно понимаем, что существуют линии, за которые заходить нельзя. Например, не позволяем себе выбрасывать любимую рубашку партнера и считаем неправильным выбалтывать его секреты. Подобные правила мы полагаем само собой разумеющимися. Есть и другие базовые запреты. Не бить человека, не обзывать, не причинять вред отношениям. Это тоже очевидно. Естественно, мы считаем, что об этих ограничениях должен знать каждый. Тем не менее, способность не нарушать личные границы может проявиться только в условиях полноценной коммуникации. Если мы считаем, что партнер должен сам по себе знать обо всех наших ожиданиях, желаниях и нуждах, это нечестно и приведет к растерянности и недовольству. Те, кого мы любим, устанавливают личные границы не для того, чтобы причинить нам боль, а чтобы иметь возможность продолжать отношения. Не стоит думать, что партнер должен все понимать без слов. Лучше помогите и все объясните. И чем более четкими становятся границы и вашего пространства, и личного пространства партнера, тем разумнее вы оба начнете подходить к выполнению повседневных задач и разрешению конфликтных ситуаций. К тому же появится возможность наладить эмоциональную взаимосвязь и стать ближе друг к другу. Дело в том, что когда люди осознают, каковы личные границы каждого из них, отпадает необходимость отказываться от своего «я» или отгораживаться друг от друга в тех обстоятельствах, в которых нужно справиться со сложными эмоциями. Границы помогают создавать то, что называется дифференциацией. Речь идет о способности продолжать отношения с партнером, при этом не разрывая связи со своим «я». Другими словами, вы можете чувствовать радость и удовлетворение от контакта с другим человеком, но ваши мысли, чувства и поведение не становятся единым целым с его мыслями, чувствами и поведением. Вы оба готовы признать друг друга отдельными личностями и на этой основе устанавливаете личные границы, проявляя к ним уважение. Для начала выясним, в чем настоящая суть личных границ. Прежде всего, они связаны с тем, чего человек хочет, в чем нуждается, какими возможностями обладает и что считает для себя удобным. Наше личное пространство – это репрезентация нашей индивидуальности и ее пределов. Последние служат защитой наших нужд. А когда мы уважительно относимся к своим нуждам, уменьшается вероятность эмоционального истощения как в отношениях с партнером, так и в любых других областях жизни. В сущности, личные границы позволяют понять, способны ли люди, состоящие с нами в отношениях, совершать вместе с нами шаги, которые помогают избежать упомянутого эмоционального истощения. Очерчивая пределы личного пространства, мы все меньше рискуем ощутить чрезмерную усталость, недовольство, одиночество, потому что другой человек знает, что мы можем и чего не можем. А если он наши границы нарушает, то мы начинаем понимать, что именно он способен нам дать, а что не способен или не сумеет дать нам в дальнейшем. Раз вы слушаете эту аудиокнигу, значит, принадлежите к типу людей, которые неравнодушны к судьбе своих отношений с партнером. Скорее всего, вас беспокоит, чувствуют ли вашу заботу те, кто так или иначе с вами связаны. Возможно, вы волнуетесь из-за того, что если начнете устанавливать личные границы, то партнер сочтет это некой угрозой. Но границы личного пространства нужны не для того, чтобы наказывать. Их смысл в том, чтобы четко обозначать, в чем вы нуждаетесь, и позволять проявляться всему естественному и благоприятному, что в результате возникнет. Если на заявление ⁇ Я больше не могу стирать твои вещи ⁇ ответить так, «Ничего страшного, этим мне следует заняться самому», то естественный и благоприятный результат будет заключаться в том, что один партнер начинает доверять другому и уважать его возможности. Если же ответ будет таким «Ты что, издеваешься? Не могу поверить, что ты вот так со мной поступаешь!» То, скорее всего, естественным образом накопится много корзин с грязным бельем, и в понедельник партнерам будет нечего надеть. Для того, чтобы проявились положительные последствия, нужно четко понимать, как мы будем реагировать в двух разных обстоятельствах. Когда партнер учитывает наши личные границы, и когда не учитывает. Важно помнить, у другого человека всегда должен быть выбор. Вы его ни к чему не принуждаете. Нужно просто обозначить, как партнер мог бы вести себя для того, чтобы ваши отношения складывались хорошо, а затем партнер сам решит, как поступать. Если вы говорите кому-то, что больше не можете стирать его вещи, а партнер при этом выражает недовольство, поддаетесь ли вы этому давлению и все-таки соглашаетесь стирать? Или, может, реагируете так, «Тебе придется решать этот вопрос как-то по-другому, потому что у меня больше нет возможности справляться с этим». А если, например, человек проявляет уважение к вашему личному пространству, благодарите ли вы за это? Выражаете ли симпатию, признательность за то, что партнер умеет быть любящим, способным оказать поддержку? Помимо прочего, нужно понимать, что иногда границы должны становиться гибкими. «Знаю» звучит странно. Когда партнер чем-то недоволен, это не всегда безосновательно. Можно попробовать вместе поискать способ разрешения конфликта, при этом не пренебрегая нашими личными интересами. В длительных отношениях границы требуют творческого подхода. Нужно учитывать, что они могут меняться в зависимости от конкретного дня, времени суток, обстоятельств или окружения. Нередко будут такие периоды, когда обсуждать с партнером личные границы придется не раз и не два. Проблемы начинаются в те моменты, когда границы становятся либо слишком жесткими, либо легко проницаемыми. В первом случае они не способны меняться, даже если к этому подталкивает конкретное обстоятельство. Во втором границы почти исчезают. Они, возможно, обозначены, но их очень легко сдвинуть. Что касается гибких границ, они проявляются, если человек учитывает сложившуюся ситуацию, свои потребности, предполагаемые результаты и готов на этой основе решать возникшую задачу. Следовательно, многое, из чего состоят ваши личные границы, будет так или иначе меняться непрерывно. Внутренние и внешние границы предлагаю подробнее рассмотреть роль личных границ в наших отношениях с партнером. Сперва поговорим о внутренних границах, существующих в рамках наших взаимоотношений с собственным «я». Затем обсудим внешние, очерчиваемые нами в общении с окружающими. Внутренние границы. Тринити обратилась ко мне за помощью, когда почувствовала, что полностью потеряла контроль над жизнью. Задач было слишком много. Она растила троих маленьких детей, пыталась соблюдать баланс между полным рабочим днем и необходимостью выгуливать собаку, а еще состояла в совете местного самоуправления. Часто бывает так, что я могу поесть лишь в конце дня, и меня очень расстраивает, что дома у меня царит хаос. По словам Тринити, она чувствовала, будто тонет. Кроме того, адски устала и злилась. Говоря о своем гневе, женщина перечислила некоторые из причин. «Я никуда не выхожу, чтобы встретиться и пообщаться с друзьями, в то время как мой партнер это себе позволяет. Мне даже подстричься некогда». Было очевидно, что Тринити, состоя в отношениях, испытывала трудности, связанные с личными границами. Одной из наших с ней целей было выяснить, как очерчивать личное пространство таким образом, чтобы чувствовать, что к тебе проявляют уважение и заботу. Обсуждение личных границ в основном сводится к тому, что именно мы говорим людям. Но не стоит забывать об одном важном аспекте. Чтобы правильно устанавливать личные границы в общении с окружающими, надо и во взаимодействии с самим собой соблюдать определенные правила, которые я называю «внутренние границы». Создавать и учитывать их значит относиться к себе как хороший родитель, то есть принимать решения таким образом, чтобы это не сопровождалось пренебрежением к себе, даже если подобные решения даются нелегко. Суть внутренних границ в том, чтобы вы взяли ответственность за себя, за свои потребности чувства, мысли и поведения. Кстати, выстраивание внутренних границ может стать прекрасным продолжением работы с внутренним ребенком, которую вы выполняли в главе 5. Рекомендую, когда начнете практиковать очерчивание внутренних границ, уделить внимание самым базовым потребностям. Чувствуя, что хочу в уборную, я сразу же встаю и иду. Или, не желая прерывать встречу, терплю. Чувствуя голод, позволяю ли себе поесть или откладываю это на потом, так как слишком занят уходом за детьми? Что я делаю, когда болею? Позволяю ли себе отдохнуть? Вечером откладываю ли я в сторону телефон, чтобы вздремнуть? Внутренние границы можно описать примерно так. Даже если у меня в самом разгаре работа над каким-нибудь важным проектом, к полудню я оторвусь, чтобы поесть. Очень жаль, что пропущу вечеринку, но все-таки не пойду, потому что сейчас мне так спокойней. Мне не нравится, когда вокруг много народа, поэтому встречаться и ходить куда-нибудь предпочту только небольшой компанией. Каждый раз, когда сталкиваюсь с этими людьми, мне становится неприятно, буду ограничивать время, проводимое рядом с ними». Я больше не считаю это занятие важным для себя, так что прекращу посвящать ему время и поищу что-нибудь интересное в других сферах деятельности. В каждом из этих примеров отражено стремление признать свою индивидуальность, обратить внимание на какую-то конкретную потребность и совершить определенное действие. Не пренебрегать своими внутренними границами – это очень важно потому что в противном случае вы навредите не только себе, но и отношениям с партнером. Если целый день работаете, не делая ни одного перерыва, то вечером, когда нужно провести время с семьей, вам не удастся проявить себя с лучшей стороны. Я, например, когда чувствую голод, усталость или эмоциональную истощенность, не могу полноценно общаться с людьми. Работая с Тринити, мы определили несколько областей жизни, в которых она не установила достаточно четкие внутренние границы. «Я знаю, что есть много таких ситуаций, в которых надо просто сказать «нет» и сделать то, что уже запланировала. Например, сходить в туалет или приготовить себе поесть. Но вместо этого занимаюсь тем, в чем нуждаются или чего хотят другие», — сказала мне Тринити. Мы начали совместными усилиями анализировать проблему. Нужно было выяснить, каким образом женщина научилась отказываться от своих потребностей ради того, чтобы удовлетворять нужды и даже желания окружающих. Оказалось, что именно так, по словам Тринити, вела себя ее мама. Видимо, в ее понимании любовь была связана с отказом от собственных потребностей. Если мы в чем-нибудь нуждались или чего-то хотели, мама бросала все и незамедлительно помогала нам. Вспоминаю это и становится грустно. Уверенно ей иногда был необходим отдых или чуть больше времени, чтобы все успеть. Мне кажется, ее жизнь была довольно тяжелой. Как мы выяснили в ходе разговора с Тринити, Она боялась, что если не будет постоянно проявлять в общении с людьми гибкость и желание удовлетворять их нужды, то они перестанут чувствовать, что их любят. По словам Тринити, таково было ее твердое убеждение, именно оно, скорее всего, мешало ей жить. Тринити намеревалась это изменить. В конце консультации она решила, что в течение недели будет уделять внимание своим самым базовым потребностям, признавая и удовлетворяя их, даже если для этого придется отказываться от выполнения того, что нужно окружающим. Установите внутренние границы. Если вам трудно определить свои внутренние границы, попробуйте какие-либо из следующих шагов. Здесь и сейчас. Время от времени обращайте внимание на то, что происходит с вами в данный конкретный момент. В каких обстоятельствах вы находитесь? Что ощущает ваше тело? Душа. При этом не нужно что-либо менять или совершать какое-то действие. Просто сосредоточивайтесь на этом, пуская в ход осознанность. Список телесных потребностей. Если вы не привыкли регулярно удовлетворять базовые потребности – Запишите их и установите на каком-нибудь устройстве напоминание, чтобы каждые несколько часов сверяться с составленным списком. В него могут входить, например, такие пункты – вода, еда, растяжка мышц, движение, удобная одежда, отдых, посещение туалета. Каждый раз, когда звучит сигнал напоминания, просматривайте список, чтобы понять, нужно ли прямо сейчас удовлетворить какую-либо базовую потребность. Внешние границы. Помните историю Кеннеди и Джосаи? То, как прошел ужин, женщину расстроило, но она понимала, что хочет наладить с партнером доверительные отношения и что гнев в данном случае не поможет. К тому же Кеннеди осознала, что ни ее мягкость, ни забота, ни преданность никак не повлияли на степень эмоциональной близости с Джосаи. В ходе терапии мы выяснили, что чувствовала Кеннеди, когда пробовала сообщать людям о своих нуждах и ожиданиях. Я часто делилась с Джосайей тем, что думала, но со временем, можно сказать, сдалась. Мне очень трудно озвучивать то, что думаю, так как он в подобных случаях начинает психологически отгораживаться от меня. Кеннеди чувствовала, что застряла. Она знала, что хотела сказать мужу и понимала, какой результат желала получить от разговора с ним. Но оборонительная позиция Джосаи превратилась в препятствие, из-за которого развитие отношений застопорилось. Я сказала Кеннеди, что ей надо подумать, какие действия она может совершать каждый раз после того, как муж будет эмоционально закрываться от нее. Я также напомнила, что личные границы требуют от человека ответственности за себя. Если у Джосайи этой ответственности не было, то как за себя отвечать могла Кеннеди? Внешние границы проявляются, когда мы сообщаем кому-нибудь о важных для нас правилах общения, чтобы этот человек понимал, как сделать взаимодействие успешным. Временами мы говорим об этом заранее, до возникновения проблемы, а иногда в ответ на нарушение упомянутых границ. Вот несколько примеров заблаговременного очерчивания внешних границ. В эти выходные мне бы очень хотелось поспать. И у меня аллергия на собак, поэтому я не смогу спать в кровати, если твоя собака будет лежать рядом. На этой неделе меня ждет несколько встреч, которые потребуют немало усилий. Нужно будет рано ложиться спать, а именно в восемь часов, поэтому для меня очень важно, чтобы к этому времени в доме была тишина. Мы пойдем в гости к твоим родственникам на День Благодарения» но мне пока не хотелось бы сообщать им, что у нас будет ребенок. Время, проведенное наедине с собой, помогает восстановить силы. Такой отдых необходим мне раз в неделю. Это дальновидные просьбы, потому что с их помощью мы к чему-то подготавливаем человека, к которому неравнодушны. В подобных случаях выстраивание границ это попытка сделать атмосферу отношений более спокойной. Когда даешь людям знать, какова твоя позиция, появляется возможность строить общение на принципе честности. Когда Кеннеди сказала мне, что в ближайшую пятницу они с Джосайей планируют куда-нибудь сходить, я предложила ей заранее все с ним обговорить. «Как именно вы хотели бы провести время с мужем в пятницу? И почему для вас это важно?» — спросила я Кеннеди. «Я хочу, чтобы он меня послушал» и сама собираюсь слушать его. Мне будет не по душе, если он предпочтет весь вечер переписываться с друзьями. Мне необходимо чувствовать взаимосвязь. «Вот так ему и скажите», — порекомендовала я. «А еще решите, как поступите, если муж не захочет идти вам навстречу. Это будет проявление заботы о себе». Придя домой... Кеннеди поговорила с Джосайей о том, каким ей хотелось бы видеть их совместный вечер пятницы. Как она и ожидала, муж занял оборонительную позицию. Когда один партнер уклоняется от обсуждения проблемы или выступает в роли защищающегося, это уже можно считать нарушением границ другого партнера. Кеннеди сказала Джосайе, что этот разговор для нее очень важен, и она желает вести его только в случае, если муж будет достаточно открытым для обсуждения. Ей не хотелось налаживать контакт с Джосайей до тех пор, пока тот не скажет ей, что готов говорить и слушать. То, как Кеннеди отреагировала на оборонительную позицию Джосайи, я называю «реактивное очерчивание границ». Речь идет о таких границах, которые нам приходится устанавливать в тот момент, когда кто-нибудь, как мы считаем, пренебрегает нашим личным пространством. И необходимо очень четко указать на это. Вот несколько других примеров. «Мне придется встать с кровати, потому что на ней сейчас твоя собака. Я не могу спать рядом с ней, у меня аллергия. Уже восемь часов вечера, мне пора спать». «Мы уже говорили о том, что мне в такое время необходима тишина. Может, телевизор в спальне выключим?» «Не надо сейчас никому сообщать о том, что у нас будет ребенок. Скажем только тогда и в том случае, когда и если будем готовы. Сейчас мне нужно побыть одной. Давай поговорим позже». В случае Кеннеди можно было бы сказать Джосайе примерно следующее. «Я хочу обсудить это» но если меня все время будут в чем-то обвинять, я в таком диалоге участвовать не смогу. Виды личных границ. Когда вы начинаете развивать навык выстраивания личных границ, вам, думаю, пригодится знание о том, что их можно распределить по семи группам. Взаимодействие, тело, эмоции, время, секс, интеллект, материальные ценности. Как внутренние, так и внешние личные границы могут относиться к любому из этих видов. Далее приведено описание, позволяющее лучше понять суть каждой из перечисленных категорий. Взаимодействие. Этот первый вид объединяет все слагаемые того, как мы взаимодействуем с партнером. Есть такие типы поведения, которых в отношениях быть не должно. Например, не следует брать на себя ответственность за поведение другого человека. Отказываться отвечать за свое собственное. Озвучивать то, какими вы видите предпочтения и мнения партнера. Делать что-либо от лица партнера без его разрешения. Брать на себя такие функции, будто вы его родитель. Пытаться исправить, изменить партнера. Нарушать договоренности. Делать партнера козлом отпущения нарушение личных границ, относящихся к категории взаимодействия, происходит, когда мы, например, в ходе конфликта заявляем «я с тобой разведусь» или говорим человеку, как ему следует поступать. Если же хотим взять ответственность и считаться с упомянутыми границами, лучше сказать что-нибудь вроде «я на тебя накричал, и это было неправильно», «признаю свою вину». Тело. Благодаря физическим личным границам мы не забываем о своем личном пространстве, понимаем, какие прикосновения нам приятны, какие нет, и удовлетворяем базовые потребности, связанные с выживанием, то есть не пренебрегаем едой, водой, отдыхом и медицинской помощью. Нарушение подобных границ происходит, когда до нас дотрагиваются так, как нам не нравится, либо отказывают нам в удовлетворении собственных естественных потребностей. «Нет, мы сейчас не будем делать перерыв на еду». Либо когда кто-нибудь неуважительно относится к нашему личному пространству. Все эти нарушения могут иметь как умеренную, так и ярко выраженную форму. Если другой человек существенно пренебрегает границами нашего физического личного пространства, это может привести к грубому неуважению или насилию. Обозначить свои физические и личные границы можно фразами вроде Мне нравится, когда ко мне прикасаются не так, а вот так. Я больше не могу идти, мне нужно сесть. У меня аллергия на арахис, поэтому хотелось бы, чтобы его в нашем доме не было. Эмоции. Разумно относиться к эмоциональным личным границам значит уважать свое моральное состояние. Осознавать, сколько чувств и эмоций мы способны принять и сколько отдать. Понимать, когда делиться чем-то с другими, а когда нет. К признакам нарушения наших эмоциональных границ можно отнести ситуации, когда кто-нибудь, не спрашивая нас, начинает озвучивать предположения или утверждения по поводу того, как мы себя чувствуем, либо без нашего согласия выплескивает на нас свои эмоции, либо же критикует наши или пренебрегает ими. Каждый раз, когда Хейли делилась чувствами с Джастином, он не придавал этому значения и говорил «Не беспокойся, все будет нормально». Для Хейли это было нарушением эмоциональных границ. В результате она начала выстраивать внутренние границы вокруг своих эмоций и сдерживать желание рассказать Джастину о своем душевном состоянии. Кроме того, она объяснила Джастину, что ощущает, будто ее эмоциональными границами пренебрегают. Когда я делюсь с тобой переживаниями, а ты не придаешь этому особого значения, я чувствую себя полностью отвергнутой. Говорить с тобой по душам я смогу, только если ты готов реагировать так, чтобы я видела, что ты меня слушаешь и понимаешь мои чувства. Время. К этой группе принадлежат границы, связанные со временем. Они требуют от нас знания своих приоритетов и умения уделять им внимание, не беря при этом на себя слишком много обязательств и не тратя слишком много времени на окружающих. Всегда должно оставаться достаточно времени на себя. Когда мы чувствуем, что наши временные границы нарушены, причина обычно в том, что партнер просит нас посвятить ему время, когда мы этого сделать не можем предлагает нам взять на себя обязательства в такой час, насчет которого мы не договаривались, опаздывает или часто меняет время назначенных встреч, иногда и вовсе отменяет их, не считаясь с нашими интересами. Когда Джим спросил Свею, хочет ли она получить новый опыт, начав работать в его некоммерческой организации, Свея сказала, «Идея хорошая, но если возьму на себя эти обязательства, они для меня станут избыточными». Ей хотелось бы принять предложение, но она понимала, что в таком случае придется ежедневно выполнять чересчур много дел, и из-за этого пострадают другие важные для нее области жизни. Секс. Личные границы в такой части жизни, как секс, — это стремление договариваться с партнером насчет определенных правил, относящихся к интимной близости и проявлять уважение друг к другу, даже когда речь идет о том, что не входит в договоренность. Кроме того, правильное отношение к интимным личным границам выражается в признании предпочтений и желаний, которые есть у нас и нашего партнера, в уважении к желанию партнера сохранять в тайне некоторые вопросы, связанные с сексом, и в стремлении сделать интимную близость как можно более безопасной для здоровья. Нарушение интимных границ происходит, когда, например, наш партнер становится хмурым, хочет наказать нас или сердится в ситуации, в которой мы пытаемся предложить правила интимной близости. В крайних случаях бывает, что партнер не стремится к согласию с нами в интимных вопросах или давит на нас, чтобы заставить заняться сексом. Нарушения упомянутых границ также включают в себя, помимо прочего, склонность партнера вступать в интимные отношения с другими без использования средств защиты или скрывать от вас информацию о своих заболеваниях, таким образом подвергая ваше здоровье опасности. Интеллект. Интеллектуальные границы связаны с тем, как мы относимся к мыслям и идеям друг друга. Уважение к умственной деятельности партнера выражается в признании его мыслей, идей и в проявлении любопытства к ним, даже когда мы с ними не согласны. У людей, состоящих в паре, могут быть разные мнения по множеству вопросов. Иногда приходится устанавливать правила, чтобы обсуждение таких вопросов не вышло из-под контроля. Можно сказать что-нибудь вроде Сейчас у нас явные разногласия, а твое мнение, на мой взгляд, идет вразрез с настолько важной для меня ценностью, что я пока не могу об этом говорить. Мне нужно время, чтобы все обдумать. Нарушения интеллектуальных границ могут выражаться в том, что партнер постоянно обесценивает ваши мысли, идеи, унижает вас из-за них, преуменьшает их значимость, заставляет вас участвовать в разговоре, когда вы этого не хотите или используют ваши же мысли и идеи против вас, стремясь получить выгоду. Материальные ценности. Границы из этой категории связаны с тем, как люди относятся к нашим вещам, какие из них мы можем отдавать на время или на совсем другому человеку, а какие нет. Нарушение этих правил выражается в том, что, например, партнер повреждает наши вещи, без разрешения берет их или выбрасывает, либо с помощью денег или других материальных ценностей манипулирует нами и контролирует ход отношений. Чтобы установить материальные границы, можно сказать примерно следующее. «Мне нравится этот пиджак. Пожалуйста, не бросай его на пол, когда что-нибудь ищешь в шкафу». Или Не думаю, что нам следует еще раз давать деньги в долг твоей тете до того, как мы с тобой это обговорим. Самоанализ. Какие из перечисленных ранее границ, когда вы их устанавливаете и стараетесь учитывать в отношениях с партнером, не вызывают затруднений? Какие из перечисленных ранее границ в ваших отношениях нарушаются? И есть ли таковые? Когда вам нужно договориться об определенном правиле в ваших отношениях с партнером, как именно вы это делаете? Когда партнер просит установить в ваших отношениях новое правило, как вы реагируете? Трудности, связанные с установлением границ. Договариваться о новых ограничениях в отношениях с людьми бывает нелегко, особенно если раньше мы этого не делали. Отчасти проблема в нас самих. Мы носим в себе неприятные чувства отголосок детских лет, когда мы, взаимодействуя с окружающими, пытались обозначить личное пространство. А позже трудности могут поджидать нас и в установке каких-либо правил в отношениях с партнером. То, как партнер реагирует на наши личные границы и как из-за них себя чувствует, играет важную роль в том, насколько легко или тяжело нам будет очертить свое личное пространство и отстаивать его. Пять препятствий. Я выделяю пять самых распространенных препятствий, которые мешают нам установить личные границы. Первое. Перфекционизм. Я должен, должна все и всегда делать правильно. Второе. Чрезмерная услужливость. Легче делать то, что от меня хотят другие. Так можно избежать конфликтов. Третье. Проецирование. Раз я чувствую себя так-то или делаю то-то, значит, другой человек чувствует и делает то же самое. Четвертое. Предугадывание. Я знаю, что они сделают, если поступлю так-то. Следовательно, чтобы избежать этого, поведу себя как-нибудь иначе. Пятое. Пассивность. У меня получается справляться со стрессом лучше, чем у другого человека. Пусть лучше неприятные чувства будут у меня, а не у него. Замечаете ли вы в этих описаниях нечто, что проявляется в вашем поведении? Пять перечисленных слагаемых связаны с глубинными страхами. Чаще всего люди боятся быть отвергнутыми, оказаться в конфликтной ситуации, получить отказ и быть наказанными. Если вам трудно устанавливать личные границы, попробуйте приведенное далее упражнение, чтобы определить, связаны ли возникающие у вас проблемы с каким-либо глубинным страхом. Каковы ваши глубинные страхи? Вспомните ситуацию, в которой вам было трудно устанавливать личные границы в ходе общения с кем-либо. Подумайте. Не проявлялось ли в тех обстоятельствах какое-нибудь из пяти перечисленных ранее препятствий? То есть перфекционизм, стремление всем угодить, проекция, предугадывание, пассивность. Затем спросите себя, обострилась ли прошлая проблема под влиянием какого-либо из сильных страхов? То есть боялись ли вы быть отвергнутым, оказаться в конфликтной ситуации, получить отказ, быть наказанным? Приведу пример. Когда сестра просила у меня деньги, мне было трудно очертить личные границы, потому что я опасалась, что она на меня накричит. Я боялась конфликта и поэтому проявила излишнюю услужливость. И еще один. Мне было трудно заявить о своих личных границах, когда начальник попросил задержаться на работе. Я боялся, что если не соглашусь, меня уволят. Это страх получить отказ, и из-за него я на работе склонен к перфекционизму. Проанализировав ситуации, в которых вы пытаетесь выстроить личные границы и выявив свои главные страхи, изучите затем обстоятельства, которые в детстве или в любой другой период в прошлом стали причиной появления страхов. Границы и партнер. Когда вы устанавливаете границы в том аспекте жизни, в котором их раньше не было, отношения с партнером начинают меняться. Порой из-за этого обоим приходится нелегко. Будут такие периоды, когда и вам, и партнеру придется приложить усилия, чтобы привыкнуть к новой динамике отношений. Представьте, что отношения ⁇ это танец. Вы оба когда-то придумали определенные движения, то есть конкретные правила поведения. Но когда приходит пора менять личные границы, прежние танцевальные движения уступают место новым. Партнер в таких случаях может не знать, куда именно следует поставить ногу или положить руку. Однако, если у вас есть желание поговорить с партнером, а у него готовность прислушаться к вам, то можно вместе придумать новый танец. Со временем придуманные танцевальные движения могут стать вашей второй натурой. Когда вы стараетесь более отчетливо обозначать личные границы, вам также необходимо позволить партнеру свободно реагировать на это. Партнер может расстроиться, удивиться, разозлиться, загрустить. В этом нет ничего плохого. Перемены, даже если они к лучшему, иногда сопровождаются трудностями. В первые годы отношений у Саши и Кристофера была негласная договоренность. Поскольку Кристофер почти каждый день работал до 10 вечера, Саша вставала рано и брала на себя большую часть утренней рутины. Будила и одевала детей, готовила завтрак, складывала в рюкзаки учебники. Кристофер просыпался позже, принимал душ, затем одевался и шел на работу. Подобный режим в течение многих лет обоих партнеров устраивал. Саша имела возможность работать дома, и поэтому считала, что в их отношениях роли распределены честно. Однако недавно Саша устроилась на новую работу – и пришлось отсутствовать дома как раз в те часы, когда дети находились в школе. Так как прежние утренние действия оставались важной частью идентичности Саши, она после подъема все так же продолжала помогать детям собираться в школу и параллельно сама наспех готовилась к выходу на работу. В результате иногда не хватало времени ни для глажки, ни для приготовления школьных бутербродов. Нередко либо дети опаздывали в школу, либо сама Саша приходила на работу не вовремя, а порой опаздывали все сразу. Она сердилась и испытывала другие негативные эмоции уже в самом начале дня. Саша понимала, что в их отношениях с Кристофером надо установить определенные правила, но при этом знала, что его рабочий график оставался прежним. Распределить роли по-новому было необходимо, это могло бы повлиять на Кристофера. Саша сумела учесть это и одновременно не проигнорировать собственную потребность в изменении утренней рутины. Советы по очерчиванию границ. Если хотите установить в своих отношениях с партнером какое-нибудь правило, либо реагируя на что-то, либо заблаговременно, сделать это можно несколькими способами. Нет. Когда кто-нибудь просит или делает что-то, что вас не устраивает, «Вы имеете право просто сказать «нет».» Тедди задерживался на работе. Спросил Мартину, сможет ли она забрать их малыша из детского сада. У женщины были запланированы встречи, поэтому просьбу выполнить она не могла и не знала других вариантов, которые можно было бы предложить Тедди. «Нет, милый, извини, у меня сегодня встреча одна за другой. Нет минутки даже для того, чтобы кому-то позвонить». Дай мне знать, если сможешь найти того, кто согласится забрать и привести ребенка. Нет, но. С помощью формулы нет, но мы очерчиваем границы, когда не в состоянии выполнить чью-то просьбу, но можем помочь каким-нибудь другим способом. И если бы у Мартины была возможность проявить гибкость, она могла бы сказать... «Нет, не смогу забрать ребенка, но сейчас у меня есть свободное время, примерно 15 минут. Я обзвоню нескольких людей и узнаю, кто сможет помочь». «Или в 4 часа я его забрать не смогу, но если заберешь ты, то я встречу тебя дома, и ты сможешь вернуться на работу». «Да, но...» И если бы Мартина смогла уйти из офиса пораньше и закончить работу дома, у нее, вероятно, возникло бы желание проявить немного гибкости. Для подобных случаев подойдут границы типа «да, но». Вы в состоянии сделать то, что просит другой человек, но с оговоркой. Мартина могла бы сказать «хорошо, нет проблем, я заеду и заберу ребенка, но к пяти часам мне надо вернуться на работу. Сможешь к этому времени быть дома?» Вынужден взять свои слова обратно. Иногда мы соглашаемся на что-нибудь, но позже вдруг понимаем, что выполнить это не сможем. Например, говорим другу, что можем помочь с переездом в новую квартиру, а потом осознаем, что у нас и так уже слишком много дел. Или даем кому-нибудь из друзей в долг, а спустя время жалеем об этом. Позволю себе напомнить. Нет ничего плохого в том, чтобы взять свои слова обратно. Это можно выразить примерно так. Я знаю, что согласился помочь тебе в субботу, но, кажется, поторопился. Сейчас понимаю, что помочь не получится. Вероятно, вам при этом будет неловко, и, скорее всего, придется взять на себя ответственность за ущерб, причиненный другому человеку. Тем не менее, такой вариант может оказаться наиболее подходящим для данных конкретных взаимоотношений. Поговорите об этом. Время, которое понадобится для разговора, примерно 25 минут. Найдите время, чтобы обсудить ситуации, в которых вы устанавливали те или иные личные границы. Задайте друг другу приведенные далее вопросы. Первым спрашивает тот, кто родился вместе, расположенным ближе к экватору. Что ты чувствуешь, когда выстраиваешь границы во взаимоотношениях с людьми? Дают ли о себе знать какие-либо из пяти упоминавшихся ранее препятствий — перфекционизм, услужливость, проекция, предсказание, пассивность? Что ты чувствуешь, когда выстраиваешь границы в отношениях со мной? Что я могу сделать для того, чтобы стать более восприимчивым к твоим личным границам?